679. Формула «Я в вас, вы во мне, космическая» — она поверх всего земного и всех связей земных. Она указывает на связь Духа со своим космическим Отцом, и понимание ее означает осознание пребывания Духа в космическом луче иерарха. Она требует проникновения в глубины Духа, незатемненные временными ее оболочками как осенние листья, отпадают тогда с него все наросты, ненужные наслоения, очищаются оболочки от отемненных частиц, которые заменяются элементами света. Сердцем осознается эта великая формула и утверждается земными действиями духа. И тогда земные дела человека становятся выражением понимания этой огненной истины. Внедренное в сознание преображает она все существо человека, и крылья духа начинают расти, и переход великих границ уже не страшен знающему, куда их кому он идет. Светоносный магнит великого сердца вовлекает в орбиту своего притяжения пламенно устремленное к нему сердце. Связь не прерывается ни жизнью, ни смертью, ни освобождением от других тонких оболочек.